Тогда, Тедди, на долгое время мы с Хейли забыли о Брук Пэриш и ее несносном характере, отвратительных проделках и высокомерном самолюбовании во всех отражающих поверхностях, мимо которых она проходила. Она подалась в модельный бизнес и частенько не появлялась на уроках, что ей с легкостью сходило с рук. Стоило отчиму замолвить словечко, и даже самый свирепый преподаватель прощал проголы Брук. Словно она спасала голодных детей в странах третьего мира, а не позировала перед фотографом для рекламы каких-нибудь купальников. Как же легко и просто было без нее сидеть на уроках, болтать за общим столом в столовой и просто дышать полной грудью. С тех пор, как Хелли обозвала ее курицей, много воды утекло, и Брук удалось заново завоевать расположение одноклассников. Они могли ее не особенно жаловать или любить, могли даже бояться, но все как один возносили ее на пьедестал. Еще бы. Она ведь сияла звездой местного масштаба. Личика Брук Пэриш не могу не признать, что довольно симпатичная личика, светилась на рекламных баннерах на Мейн-стрит, мелькала в рекламных роликах блеска для губ и даже красовалась на школьных буклетах прямо рядом с надписью «Хиллхаус Хаус – лучшее образование для ваших детей». И кого волнует, что лицо нашей школы редко появлялось в той самой школе, чтобы получить это самое лучшее образование? Готовы поспорить, что все эти кастинги и просмотры устраивали Брук родители. Вездесущая мамочка, что возлагала на дочь надежды молодости, которые так и не сбылись. И богатенький отчим, которому было проще раскошелиться на капризы 17-летней девочки, чем провести с ней хотя бы час свободного времени. Но даже если Брук и появлялась в наших с Хейли жизнях, то лишь фоновым шумом, как школьный звонок, гомон перемены или хруст сэндвичей в столовой. Так было, пока она не зазвучала гораздо громче, пока не покусилась на нашу территорию. Я зареклась ходить на студенческие вечеринки, которые устраивали приятели Джейка, но однажды все же позволила себя уговорить. Близилось Рождество, и я откровенно скучала на зимних каникулах. Чтобы встретить праздник дома со мной, мама работала еще больше обычного, если такое вообще возможно, а Хейли не выпускала из рук Джейка. Они словно слились в одно целое и на каникулах их было просто не разлепить. Так что, если я не сидела на подоконнике с книгой в руках, не писала свои глупые истории или не баловалась с Дэнни в снегу на заднем дворе, я на стену лезла от одиночества. Иногда Хейли и Джейк вытаскивали меня с собой в кафе или кино, но все это время я лишь мучилась ревностью, пыталась не выдать своих томных взглядов и непременно чувствовала себя третьей лишней, о чем не забывала делиться с дневником. На одной такой встрече в бонбоне за парой пончиков с вишневым джемом Джейк пригласил меня на одну из этих вечеринок, о которых я старалась забыть. «Мы хотим отметить Рождество. Будут только свои», — уговаривал он, пока я старательно пыталась не пялиться в его зеленые глаза. «Это для Джейка, свора пьяных и грубых мужланов, свои. Для меня они остались теми, кто унизил меня на глазах у парня, в которого я влюбилась. Опустили ниже плинтуса» утопили в грязи, заставили поверить в свою никчемность. «Я поговорил с парнями», — уже строже добавил Джейк, пристально глядя на меня. «Они не станут больше вести себя, как мудаки». «С чего бы Джейку так хотелось, чтобы я пришла? Я всего лишь страшная подружка его девушки, пусть и сбросившая лишний вес и слегка похорошевшая до статуса «не страшная», а так себе. Наверняка Хейли попросила его уломать меня, ведь ее уговоры давно не работали». «Давай же, Тедди!» — картина надул губы Джейк. «Ты должна пойти. Без тебя будет невесело». И я сдалась. Даже платье надела. Ничего особенного, но мне захотелось выглядеть на все сто. Те сто, что можно было выдавить из своих так себе. И я не прогадала. Друзья Джейка не видели меня несколько месяцев. Как же приятно было осознавать, что теперь их челюсти отвисли не от того, что Джейк целовал меня. Меня!» Толстушку с прыщавым лицом и в джинсах сорок восьмого размера. А от моего вида. Может, они даже не узнали меня? Но эффект я произвела, хоть и стыдно признаваться в таком. Джейк не соврал. На вечеринке, все в той же квартире Джоша, собрались только свои. Не хватало только Яна Барингтона и его новой девушки, которую он впервые хотел привести на тусовку и познакомить с приятелями. Или Джейк и правда поговорил с парнями и заставил их вести себя уважительно, Или они сменили свою тактику, потому что я больше не была страшилой или толстухой, какой они видели меня раньше. Но все они, даже высокомерные братья Перкинсы, окружили меня вниманием. Подносили стакан с выпивкой. Да-да, я даже соизволила выпить вина в честь праздника. Спрашивали, не громко ли играет музыка, не хочу ли я начис, и все в таком духе. Так вот, что чувствуют привлекательные девушки. Весь мир лежит у их ног, а парни готовы в лепешку расшибиться, лишь бы исполнить любое желание. Привлекательной девушкой я себя не считала, но, похоже, такой меня считали все эти придурки. И я воспользовалась ситуацией, чем не горжусь. Расслабилась и стала получать удовольствие от того, как парни носятся вокруг. Это была моя минута славы. Пока дверь не открылась, и не вошел Ян. Под ручку с той самой новой девушкой. Брук одновременно ойкнули мы с Хейли. Брук, чтоб ее Пэриш, стояла прямо перед нами во всей красе. Облегающее кожаное платье выгодно подчеркивало пышные бедра и узкую талию. Колготки в сеточку, красная помада, укладка, будто из салона Шварцкоп. Я тут же сдулась в своем простеньком платье пудрового оттенка и с макияжем. А парни отбросили челюсти в очередной раз. Мы не могли поверить, что Брук Пэриш вмешивалась не только в наши школьные будни но и в жизнь, что мы вели за пределами школы. Она будто специально преследовала нас, мечтая испортить все одним лишь своим появлением. Устроив коротенькое совещание на кухне, мы с Хейли решили вести себя, как ни в чем не бывало, и не показывать ни Брук, ни парням, что она колется, как заноза в заднице. Но делать такой вид было, ой, как непросто. Вся моя группа поддержки тут же перебазировалась на сторону новенькой, залив слюнями и без того непрезентабельного вида диван. Теперь у Брук спрашивали, не громко ли играет музыка, не холодно ли ей, не принесли ли начис. И еще миллиард вопросов, вроде как Яну удалось подцепить такую красотку и все в таком духе. И в половину не походила на романтичную встречу Джейка и Хейли, но завоевала полное внимание всех. Все было более чем прозаично. Отчим Брук обслуживал свою машину в сервисе Барингтонов. Там они и встретились, когда Пэриши заехали поменять масло в их Бентли а Ян помогал отцу в автомастерской на каникулах. Так и получилось, что появление Брук в компании втянуло в нее и меня. «Пожалуйста, Тедди, поехали с нами на гонки. Пошли на вечеринку, на день рождения Макса и на любое другое мероприятие, куда должна была прийти Брук. «Я же просто не выдержусь ни один на один», упрашивала Хейли каждый раз, как у кого-то из парней намечалась очередная сходка. Хейли и могла уговорить на что угодно, когда строила свои щенячьи глазки. Как можно отказать той, кто поставил тебя выше других? Выше популярности, венца королевы класса и законодательницы всего. Ради меня Хейли отдала все это в руки Брук, как и место в группе поддержки, а еще трон. Так что меньше, чем я могла отплатить за эту жертву, принести в жертву себя? Эти вечеринки походили одна на другую, за исключением одной маленькой вещи. Я больше не сидела в углу, обделённая вниманием и весельем. Вокруг меня стали виться друзья Джейка. Не то чтобы они на что-то рассчитывали, но ко мне постоянно подсаживались то Брэдли, то Итан, то Джош. Может, рано или поздно я смогла бы влюбиться в игривые брови Макса, лучезарную улыбку Уинстона или искромётное чувство юмора Тайлера. Но я знала их натуры слишком хорошо, чтобы поверить во всю эту мишуру. Да и к тому же я ведь уже была влюблена и вынуждена каждый раз наблюдать, как он обнимает мою лучшую подругу. Ни за что в жизни я бы не посмела вклиниться между ними, разрушить счастье Хейли ради своего. И поэтому я лишь молча попивала газировку с лимоном, и изредка легкое вино, поглядывая на эту сладкую парочку с привкусом соленой печали. И готова была годами глотать эту соль, лишь бы у Хейли все было хорошо. На одной такой вечеринке в январе Я, как обычно, глазела на то, как моя лучшая подруга и мой возлюбленный обнимались на диване, шептали друг другу что-то интимное, улыбались, так, словно никого вокруг не существовало. Я ни за что не собиралась нарушать их идилию, но нашелся тот, кто нарушил. Хейли, сделаешь еще таких штук?» — спросил Брэдли, запихивая в рот последнюю мини-пиццу. Хели частенько приносила с собой какие-нибудь закуски. То стопку бургеров, то мексиканские лепешки с начинкой. То картофельные корзинки. Ей нравилось готовить и угощать своими кулинарными трудами друзей Джейка. Вы уже все съели? Изумилась она, наблюдая, как челюсть Брэдли поглощает ее труды. Ну, они такие вкусные, Хейли. После быстрой ревизии выяснилось, что в холодильнике не осталось ни сыра, ни помидор. Придется есть чипсы Брэдли, пожала плечами Хейли. Без теста, сыра и томатов, что это за пицца такая? Ну, пожалуйста! «Я в жизни не ел такой вкусной пиццы!» Уж слишком настойчив оказался один из двойняшек, а Хэлли не умела бороться с настойчивостью тех, кто что-то у нее просил. Другие назвали бы это слабостью, а мне казалось, что это доброта души. Придется нам съездить в круглосуточный на Хэмлок-стрит». «Прости, Хейл, но я выпил уже две бутылки». Ради пущей убедительности Джейк поднял вверх пиво. «Я тебя отвезу». Вызвался Тайлер, который редко когда пил, потому что соблюдал режим. Качался четыре раза в неделю, а завтра собирался выложиться по полной на финальной тренировке перед матчем со школой Йеллоу-Крик. «Спасибо, мужик», — хлопнул его по плечу Джейк. «Только глаз на нее не спускай и береги, как...» «Да понял я, понял», — отмахнулся Тайлер, взял ключи со столика и спросил. «А ты не едешь?» Наверняка вопрос адресовался Джейку, как парню Хейли, который по негласным правилам должен был всюду за ней следовать и сам не спускать глаз. Но я решила, что нуждаюсь в 20 минутах без их поцелуев и поднялась вследом за Тайлером. Я съезжу с вами. Но когда мы уже запрыгнули в подержанный Вольво Тайлера, я полазила по карманам и поняла, что забыла телефон наверху. Извините, я только сбегаю за телефоном. Брякнула я и понеслась наверх. Теперь мне такой резвый подъем по лестнице на пятый этаж давался проще простого. Месяцы пробежек и правильное питание работали на меня. Но я слишком рано обрадовалась. Уж лучше бы я запыхалась, остановилась где-нибудь на полпути, чтобы отдышаться, застряла на лестнице еще минут на десять. Потому что, когда я открыла дверь, увидела то, что не должна была увидеть. Мое сердце билось ровно, пока я перескакивала через две ступеньки. Но сейчас разошлось не на шутку. Я хотела избавиться от картины, как мой любимый парень, Целуют другую девушку. Потому и поехала с Тайлером и Хэлли в магазин. Но, стерев одну такую картину, я тут же натолкнулась на другую. Джейк сидел на диване, там же, где мы его и оставили. Но в руках он сжимал не бутылку с пивом, а брук перриш.